Бегство от удачи. Быстро покинув заведение через черный ход, Люси и Дарис прибавили шаг и очень скоро оказались в парке по тенью невысоких деревьев с обширной и густой кроной. Новый приятель выбрал уютную лужайку, посреди которой плескался высокий натуральный фонтан и работало несколько уличных кондиционеров. Здесь, в прохладе относительной безопасности, парень, наконец, успокоился и притормозил, чтобы перевести дух. «Я не понимаю, дарис, что произошло?» Люся с тревогой обернулась на оставшийся далеко позади ресторан. «Почему мы ушли?» «Брат меня теперь... Пр просто придушит!» «Это был ваш брат?» — кавалер покачал головой. «Мне следовало догадаться, вы действительно похожи». «А вы решили, что это мой приятель?» — девушка слабо улыбнулась. «Не надо было нам убегать!» «Дело не в нем», — Дарис помотал головой. «Там были кое-какие люди. Мне нельзя появляться в таких местах, меня могут узнать, и это грозит серьезными неприятностями». «Вы принц в изгнании?» — предположила Люся. «Нет, просто эти люди здесь чужие, и они очень опасны». «Вражеские шпионы?» — девушка удивленно взглянула на приятеля. «Но почему их не арестует ваша полиция?» «Это вопрос к государственному компьютеру», — дарис вздохнул. «Все войны, как явные, так и тайные, находятся в ведении его боевых программ». «И кто же пишет такие странные программы?» — спросила Люся. Приятель взглянул на нее с недоумением. «В каком смысле кто пишет?» «В прямом», — девушка изобразила, что ее пальцы пробежали по клавиатуре. «Какой особо одаренный программист решил, что вражеские агенты должны свободно разгуливать по территории вашей страны?» Я над этим не задумывался. Кавалер был явно озадачен. Главной деталью государственной машины является вероятностный вариатор, и он может корректировать любую программу. Возможно, это он посчитал, что некоторая степень свободы действий для спецслужб союзников достаточно целесообразна. А вашим шпионам тоже никто не мешает? Там, за границей? Не знаю, это компетенция службы внешней разведки. «Прогнило что-то в вашем королевстве», — сделала вывод Люся. «Либо вариатор с ума сходит, либо программы, которые он корректирует, составлены в терапях. Бардак, одним словом». «Почему же сразу бардак?» Дарис немного обиделся. «В киберпространстве, наоборот, всё логично и упорядоченно». «О каком порядке может идти речь, если вы избегаете из ресторана, который расположен в двух шагах от дворца, потому что там появились вооружённые агенты иностранной разведки?» — возразила девушка. «Это ненормально!» «У вас очень критичный подход к происходящему», — неожиданно одобрил слова Люсика Валер. «И очень свежий. Но вы ведь тоже иностранка». «Моя родина лежит безумно далеко, поэтому Тана никак, никакого интереса для ее спецслужб не представляет», — печально ответила девушка. «Вы упоминаете о родину с такой грустью, словно не надеетесь ее когда-нибудь снова увидеть», — заметил дарис «Вы наблюдательны», — согласилась Люся. «Но я не хочу об этом говорить. Лучше давайте подумаем, как мне найти брата. Скоро наступит вечер, и нам с вами придётся расстаться, провести ещё одну ночь в клинике». Доктора Азирис. «А мне не хочется. А ночевать на улице будет немного неуютно». «Я рискую показаться нахальным, но мы могли бы...» «Не могли», — отрезала девушка. «Я благодарна вам за помощь, чудесно проведённый день, но этого мало, чтобы ложиться с вами в постель». «Что вы, Люся, я собирался предложить вовсе не это!» Кавалер в не взмахнул руками. «Я подумал, что переночевать вы можете в ближайшей гостинице. Это нетрудно устроить в любую минуту». «А там есть места?» — по инерции спросила девушка. За неделю советские привычки в человеке не истребить. Даррис об этом не знал, и потому лишь снова замер, мучительно пытаясь разгадать, какой подтекст содержится в странном вопросе новой подружки. «Это какое-то иносказание?» — сдался, в конце концов, Авестиец. «А, не берите в голову, Люся смешно наморщила носик. Все время забываю, что нахожусь не дома. И я закажу номер на ваше имя?» Заказывайте, разрешила девушка, желательно просторной и с ванной. Да-да, я понял. Дарис рассмеялся, словно последние слова Люси были отличнейшей шуткой. Люси на всякий случай тоже улыбнулась, но так и не поняла, почему упоминание о ванной в номере вызвало у приятеля столь бурную реакцию. «Терсис — лучший отель континента», — заявил кавалер после изучения какой-то голограммы, вспыхнувшей по его желанию чуть левее Люсиной головы. «Я заказал вам главный номер». «Что значит «главный»?» — спросила девушка. «А цифры у него есть?» «Он один в отеле. Там останавливаются только члены семьи и родственники монарха». «Я прохожу как родственница», — Люся рассмеялась и погрозила дарису пальцем. «Я ведь могу подумать, что это предложение». «Я... Люся, вы... парень не в силах подобрать нужные слова, и лишь развел руками». «Я... готов ради вас на все!» «Ну, это лишнее...» Девушка взяла кавалера за обе руки и, приблизившись к нему почти вплотную, произнесла «Для начала, найдите, пожалуйста, моего брата». Она, не отпуская его рук, сделала шаг назад и одарила приятеля с сшибательной улыбкой. Кавалер примерно секунду балансировал на грани инфаркта, но организм его был молод и с нагрузкой справился. Даррис пришел в себя и тут же развернул, развернул программу поиска. Чтобы было удобнее, он перенес объемное изображение поискового терминала ближе к парко... к парковому диванчику, на который они с Люсей присели. Как выяснилось, через секунду присели весьма вовремя. «А как зовут вашего брата?» — вводя данные в программу, спросил дарис «Саша», — просто ответила девушка. «Саша Комаров». Именно в этот момент, если бы кавалер по-прежнему стоял на ногах, ему суждено было бы растянуться на лужайке в полный рост. «Так это был он?» — прошептал несчастный побледневшими губами. «Теперь мне понятно, почему фортуна допустила появление имперских шпионов под стенами дворца». «Что с вами, дарис Люся испуганно взяла кавалера за руку. «Я чем-то вас расстроила?» «Нет, Люся, всё в порядке», — парень смущенно улыбнулся. «Просто меня осенила одна догадка, касающаяся вариатора. Вы, скорее всего, правы». «Программисты не сделали поправку на ветер?» Люся усмехнулась, давая понять обаятельному, но туповатому, с её точки зрения приятелю, что это была метафора. «Нет, дело в фортуне», — возразил кавалер. «Она, как вы точно подметили, начинает сходить с ума».